Глава двадцать В понедельник к восьми утра в отделе по расследованию убийств управления шерифа вовсю толпился народ. Однако Маккалеб не сразу попал внутрь. Дежурная, беспрепятственно пропустившая его все три дня назад, на сей раз велела дождаться капитана. Озадаченный Маккалеб открыл было рот, но дежурная уже взялась за телефон». Через минуту из зала совещаний знакомого Маккалебу по пятничной беседе с Джей возник капитан Хитченс. Плотно закрыв за собой дверь, он направился к отставному агенту. Маккалеб успел заметить опущенные жалюзи на смотровом окне. «Терри, на два слова!» Хитченс проводил отставного агента в свой кабинет и любезно указал на стул. Такое радушие настораживало. Капитан устроился за столом и, сложив руки с улыбкой, подался вперед. «Ну и где ты пропадал?» Маккалип изумленно уставился на часы. «Не понимаю, о чем вы? Встреча назначена на восемь, а сейчас две минуты девятого. Я про субботу с воскресеньем. Джей звонила тебе все выходные». Маккалип мигом осознал свою оплошность. В процессе уборки он сунул телефон вместе с автоответчиком в шкафчик у штурманского стола и напрочь про них забыл. Все два дня, пока они с гостями весело рыбачили, аппарат надрывался впустую. «Проклятие!» — чертыхнулся МакКалеб. Не сообразил проверить автоответчик. «Ну вот, а мы оборвали тебе телефон. Взял бы трубку, не пришлось бы гоняться сюда впустую». «Совещание отменили?» Джей вроде бы собиралась. «Никто ничего не отменял. Просто всплыли кое-какие детали, не предназначенные для посторонних, косвенно заинтересованных лиц». Макали покинул капитана долгим взглядом. «Косвенно заинтересованных?» «Это из-за пересадки. Джей разболтала?» «Тоже мне тайна. Нет, тебя отстранили по целому ряду обстоятельств. Слушай, Терри, ты здорово нам помог, дал отличную наводку. Поверь, мы размотаем этот клубок, но уже без тебя. Извини». Хитченс явно не договаривал. Вопрос, что он скрывает. Как он сказал, «дал отличную наводку»? Внезапно Маккалеба осенила. Похоже, не только Джей не смогла пробиться к нему за выходные, но и Вернон Карузерс из Вашингтона. «Мой нарик что-то нащупал?» «Нарик?» «Коллега из отдела наркотики огнестрел. Что он раскопал?» Хитченс предупредительно выставил ладонь. «Прости, это закрытая информация. Терри, мы правда очень тебе признательны, но впредь обойдемся своими силами». Мы будем держать тебя в курсе, а при хорошем раскладе обязательно отметим твой вклад и вынесем официальную благодарность. Плевать мне на благодарность. Я хочу участвовать в расследовании. Это исключено, — отрезал Хитчинс. А Джей согласна с моим отстранением? Ее согласие роли не играет. Начальник убойного отдела я, а не она. Судя по сердитому тону капитана, Джей не разделяла его мнение. Уже неплохо. «Напрасно Хитчинс надеется, что Маккалеб сдастся без боя, вернется на яхту и не будет отсвечивать. Не на того напали». Капитан, казалось, прочел его мысли. «Терри, очень прошу, не лезь на рожон. Будешь и дальше соваться в расследовании, неприятности тебе гарантированы». Маккалеб кивнул. «Справедливо. В общем, я тебя предупредил». Маккалеб велел Бадди объехать стоянку. Поиски телефона подождут. Сначала ему необходимо выяснить, кто собрался сегодня в зале совещаний. Джей и неразлучная парочка Оранго с Уолтерсом не в счет. Если Карузерс раскопал важные сведения через программу, навстречу наверняка направили еще одного представителя бюро, помимо Мэгги Гриффин. Пока они кружили по парковке, Маккалеб всматривался в задние боковые стекла со стороны водителя и, наконец, в третьем ряду нашел, что искал. «Бат, притормози!» Таурус замер возле Форда цвета синий металлик. На заднем боковом окне виднелся красноречивый штрих-код, какими снабжались все автомобили агентов. Лазер на въезде в административный гараж сканировал штрих и поднимал шлагбаум, фиксируя передвижение в неурочные часы. Маккалип выбрался из салона и направился к машине, лишенной каких-либо опознавательных знаков, которые позволили бы идентифицировать личность водителя». Впрочем, одну ошибку он допустил. Федерал ехал, опустив козырек, чтобы защититься от солнца, а, как известно, все агенты крепят к козырьку заправочный талон. Водитель «Форда» не стал исключением. Маккалеб без труда прочел серийный номер на талоне и вернулся в машину. — Чья тачка? — осведомился Бадди. — Ничья. Поехали. — Куда? — К телефону-автомату. — Мог бы не спрашивать. Пять минут спустя они уже сворачивали к станции техобслуживания, чью стену украшал целый ряд телефонных будок. Бадди припарковался у ближайшей и, опустив стекло, чтобы не пропустить ни слова, заглушил мотор. Прежде чем вылезти, Маккалеб отыскал в кошельке двадцатку и вручил ее Локриджу. — Залей полный бак. Боюсь, придется снова смотаться в пустыню. — Зараза! — выругался Локридж. — У тебя какие-то планы? — Ты вроде говорил, что весь день свободен». «Говорил, но колесить по пустыне радости мало. Почему след преступника никогда не ведет на пляж? Песок? Девочки?» Маккалип только посмеялся и, прихватив записную книжку, направился к телефону. Сняв трубку, Маккалип набрал номер филиала ФБР в Вествуде и попросил перевести звонок на гараж. После двенадцатого гудка на том конце провода раздалось. «Слушаю». «Здорово». «Кто сегодня дежурит?» «Руфус?» «А, -а ясно», — моментально сориентировался Маккалеб, услышав знакомую фамилию. «Руфус, беспокоит Конвис 15-го! У меня к тебе дело на миллион». «Выкладывай, приятель». Понебратство в голосе Маккалеба сработало. Он прекрасно помнил Руфуса, чьи умственные способности всегда оставляли желать лучшего, и убитое состояние федерального автопарка тому прямое доказательство. «Представляешь...» «Нашел на полу заправочный талон. Похоже, кто-то выронил. Глянешь, за кем числится серийный номер восемьдесят один?» «Восемь... Сколько?» «Восемьдесят один!» Повисла пауза. Очевидно, Руфус листал регистрационный журнал. «Во, нашел! Мистер Спенсер, его талон!» Макалип молчал, переваривая услышанное. «Гилберт Спенсер занимал в Лос-Анджелесе высокий пост» но совершенно никуда не годился как следователь. Сам факт, что его позвали на совещание, стал полной неожиданностью. Зато Маккалип понял, почему его так бесцеремонно выставили за дверь. «Алло!» «Да, Руфус, спасибо!» «Значит, восемьдесят первый номер числится за Спенсером?» «Да, за его тачкой!» «Хорошо, я передам ему талон!» «Даже не знаю, его машины сейчас нет!» «Ничего страшного, время терпит!» «Спасибо, Руфус!» Макалеп нажал «Отбой» и сразу набрал новый номер. «Надо срочно звонить Карузерсу в Вашингтон, пока тот не ушел на обед». «Вернон у аппарата?» Макалеп перевел дух. «Привет, это Терри». «Где тебя черти носят?» «Я в субботу с ног сбился, а ты соизволил перезвонить только сейчас». «Да, я облажался по полной. Слышал, ты кое-что раскопал». «Раскопал, мягко сказано». Верно, не томи, выкладывай». «Не все так просто. Похоже, информация предназначена для ограниченного круга лиц. А ты? А я туда не вхожу. Да, меня уведомили, но это мой кусок пирога, и никто не уведет его у меня из-под носа. Поэтому, колись, чего ты такого нарыл, что замначальника Лос-Анджельского филиала в кои то веке поднял свою задницу и решил поработать в полях?» «Расколюсь, не переживай. Свои 25 лет на бюро я отпахал». Ну и что они мне сделают? Выпрут с работы, чтобы потом платить по двойной ставке за свидетельские показания в навешанных на меня делах? Вернон, время, деньги. Короче, ты попал в десятку. Я прогнал через систему твою гильзу, и она на 83% совпала с той, что извлекли из черепушки некоего Дональда Кеньона, убитого в ноябре. Отсюда и кипиш. Маккалеб присвистнул. Ну и нахрена в ухо-то? Возмутился Карузерс. «Извини. В Кеньюне тоже застрял Федерал в цельнометаллической оболочке? Нет, в него стреляли разрывными девастаторами, слыхал? Их вроде использовали при покушении на Рейгана в Хилтоне. В точку. Мелкий заряд на конце. Попадая в тело, пуля разлетается на осколки. Только с Ронни вышла осечка. Ему повезло, в отличие от Кеньюна. Мозги у Макалеба закипели. Один и тот же ствол. Хеклер и Кох... Пи-7. Унес жизни троих человек. Кеньона, Кордела, Торрес. Однако, расправившись с первой жертвой, стрелок сменил разрывные пули на цельнометаллические. Спрашивается, почему? — Только я тебе ничего не говорил, — предупредил Карузерс. — Само собой. Еще вопрос. После того, как обнаружилось совпадение, ты сразу доложил начальству или сперва поднял архивы? Джоэл Левин формально считался начальником Карузерса. «Интересуешься, нет ли для тебя посылочки?» «Зришь в корень. Мне позарез нужны материалы». «Уже в пути. Отправил первым классом еще в субботу, пока не поднялась вонь. Распечатал все, что было для полноты картины. Сегодня-завтра доставят. С тебя грандиозная рыбалка, приятель. С развлекательной программой и прочим. Само собой». Только я тебе ничего не посылал. Верно, дружище, о чем речь? Всегда лучше перестраховаться. Чем еще порадуешь? Увы, ничем. Левин мигом отобрал у меня материалы и передал на самый верх. Меня пытали, откуда взялась гильза. Пришлось сослаться на тебя. Короче, они в курсе, что ты в деле, но не в курсе, почему». Маккалеб мысленно чертыхнулся. Угораздило его сцепиться саранга после провального гипноза. Держи он рот на замке, его бы не отстранили от расследования. Карузерс сохранил его тайну, зато Оранга сдал с потрохами. «Терри, ты еще здесь?» «Ага. Слушай, если нароешь еще что-нибудь, немедленно дай знать». «Заметано. Только бери гребаный телефон и гляди в оба». «Бдительность — мое второе имя», — заверил Маккалиб. Повесив трубку, он обернулся и чуть не врезался в Локриджа. «Бадди, завязывай дышать мне в спину! Поехали!» Они направились к машине, припаркованной у колонки. пустыню?» «Да, хочу повидаться с миссис Кордел, если она вообще станет со мной разговаривать». «А с чего бы?» «Ладно, забей, ты не обязан мне отвечать, я ведь всего лишь водитель». «Наконец-то ты уяснил!» Всю дорогу до пустыни Бадди выдувал на гармонике «Си бемоль» а Маккалип, используя техники самогипноза, пытался максимально расслабиться, чтобы освежить в памяти подробности дела Дональда Кенниона, замыкавшего длинную череду провалов бюро за последние годы. Кеньон возглавлял Вашингтон Гаранти, федеральный судосберегательный банк с многочисленными филиалами в Лос-Анджелесе, Ориндже и Сан-Диего, Кеньон с его выдающимися мозгами и даром убеждения сделал головокружительную карьеру, снабжая крупных инвесторов инсайдерской информацией и уже к 29 годам занял пост президента банка. О нем писали все бизнес-журналы, он внушал доверие и располагал к себе инвесторов, подчиненных и репортеров. За три года в президентском кресле Кеньон сумел без малейших усилий выкачать из банка баснословные 35 миллионов долларов через фиктивные займы фиктивным компаниям. Ни аудиторы, ни надзорные органы не догадывались о его махинациях до тех самых пор, пока Вашингтон Гаранти не обанкротился, а сам Кеньон бесследно исчез. Шумиха в прессе не утихала долгие месяцы, если не годы. Журналисты кропали душесчипательные статьи о пущенных по миру пенсионерах, о разоренных предприятиях и о подлеце банкире, которого якобы видели то в Париже, то в Цюрихе, то на Таите и в прочих райских уголках. Спустя пять лет федералы из отдела по розыску беглых преступников обнаружили Кеньона в Коста-Рике, где тот проживал в роскошном поместье с двумя бассейнами, парочкой теннисных кортов, личным тренером и конюшней. 36-летнего афериста экстрадировали в Лос-Анджелес и предъявили обвинения. Пока Кеньон в ожидании суда томился в СИЗО, целая группа специалистов по борьбе с хищениями полгода трудилась в поте лица, силясь отыскать украденные деньги. Однако, несмотря на все их старания, найти удалось меньше двух миллионов. Картина вырисовывалась странная. Кеньон в своей защитной речи утверждал, что деньги не присваивал, а отдал их под угрозой расправы с ним и его семьей. По заявлениям адвокатов, некто шантажировал Кеньона, вынуждая создавать фиктивные заявки от несуществующих компаний и выводить под них огромные суммы. Хотя Кеньйону грозило длительное тюремное заключение, он наотрез отказался назвать имя шантажиста. Следователи и прокурор в историю с шантажом не поверили, Против кениона сыграла привычка жить на широкую ногу, хоть в бытность президентом, хоть в статусе беглеца. Очевидно, он утаил часть средств, пусть малую, и должен предстать перед судом. Разбирательство длилось четыре месяца. Во время слушаний зал был набит пострадавшими, потерявшими все свои сбережения из-за банкротства Вашингтон-Гэранти. По итогу... Кеньона признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, и окружной судья Дороти Уинзер приговорила его к 48 годам тюремного заключения. А потом случилось нечто, запятнавшее и без того подпорченную репутацию ФБР. Огласив вердикт, судья удовлетворила просьбу защиты временно отпустить Кеньона, чтобы тот мог провести время с семьей, пока его адвокаты готовят апелляцию». Несмотря на бурные протесты и обвинения, Уинзер определила Кеньона под домашний арест сроком на два месяца с последующим заключением его под стражу, вне зависимости от подачи апелляции. Проворовавшегося банкира обязали носить на лодыжке электронный браслет на случай, если он снова попытается ускользнуть от правосудия. Домашний арест – обычное явление в судебной практике. Необычно, что под него попал человек, который однажды уже сумел скрыться от властей и покинуть страну. Подкупил ли Кеньон судью с намерением бежать за границу, так и осталось тайной. Во вторник, аккурат после Дня Благодарения, на двадцать первые сутки из двухмесячного домашнего ареста некто вторгся в арендованный Кеньоном особняк на Беверли-Хиллз. В доме оставался только глава семьи, супруга поехала отвозить детей в школу. Взломщик застал Кеньона на кухне и под дулом пистолета вынудил того пройти в облицованный мрамором вестибюль, где застрелил бедолагу в упор в тот самый момент, когда автомобиль его супруги сворачивал на подъездную аллею. Убийца сбежал через заднюю дверь и переулками выбрался с Мейпл драйв Естественно, полиция завела дело, стрелявшего объявили в розыск, история могла закончиться вялотекущим расследованием или банальным глухарем, если бы не одно маленькое «но». В ФБР Кенью надержали под колпаком, и незаконно установили прослушку у него в особняке, машине и в офисе адвоката. Когда неизвестный направил на Кению на пистолет, четверо агентов сидели в фургоне, припаркованном в двух кварталах от Мейпл драйв и все убийство попало на пленку. Агенты хоть и осознавали свое щекотливое положение, незамедлительно бросились к месту событий и попытались схватить нападавшего — Однако тому удалось скрыться, пока Кеньона экстренно госпитализировали в седер Синой, где врачи констатировали его смерть. Миллионы, украденные Кеньоном из банковского фонда, так и не нашли. Но этот пустячок совершенно затмил скандал, вызванный незаконными действиями бюро. ФБР обвинили не только в нарушении всех существующих правил, но и в некомпетентности. Агенты прохлопали убийство, слишком поздно вмешались и упустили преступника. Макалип наблюдал за развитием событий со стороны. Он уже вышел в отставку, а на момент убийства Кенниона готовился к неминуемой смерти. Однако прессу в перерывах между приготовлениями почитывал, а «Таймс» широко освещала громкое дело. Если верить многочисленным статьям, всех агентов, увлечённых в незаконной слежке, понизили в должности, Политики в Вашингтоне обрывали телефоны, требуя привлечь ФБР к уголовной ответственности. В довершении всего вдова Кеньона вкатила бюро многомиллионный иск в качестве компенсации за моральный ущерб. Отсюда возникал закономерный вопрос. Был ли убийца Кеньона тем же самым человеком, который спустя несколько месяцев расправился с Корделом и Торрес? Если да, то какая связь между нечистым на руку банкиром инженером акведуков и сотрудницей типографии, опомнившись, Маккалеб глянул в окно. За размышлениями он не заметил, как они миновали формации Васкис-Рокс. До дома Амелии Кордел оставалось рукой подать.